Глава 49. Лицо Адама абсолютно бесстрастно. Ни единые эмоции не мелькает в глазах. Спокойное, размеренное ожидание и только. Мой растерянный взгляд поражённо ощупывает ключи на раскрытой мужской ладони. Лёгкий поворот головы. И в поле моего зрения попадает серый хэтчбэк, расположившийся прямо у газона под окнами. Бока Бока отполированы так, что аж горят в свете фонарей. «Мне бы хотелось быть уверенным, что вы ездите на безопасной машине». Между делом продолжает Адам, отмечая моё замешательство. «Она не новая. Я подумал, смысла нет. Зато удобная. Цвет не марки, багажник объёмный. И самокат влезет, и куча всего. Тачку проверили, не беспокойся. Проблем не должно быть. Смаргиваю на вождении. Пара шагов возле машины. И я, наконец, оборачиваюсь. «Адам, спасибо большое». Это очень неожиданно. Совсем сбиваюсь с мысли. Неожиданно. Но я не могу принять. Мужчина тут же начинает улыбаться и мотать головой. Вкладывает ключи мне в руку, обжигая прикосновением. Нет, я правда не могу. Мне, честное слово, будет легче, если я сама... Не хочешь принимать, значит? Взгляд в упор заставляет замолчать. Мы никто друг к другу. Я не могу принимать такие подарки. Иначе это будет означать что-то. Не для Ани, а именно для меня. Почему? Простой вопрос вводит в состояние ступора. Я не знаю, что именно ему ответить. Конечно, мне нужна машина. Ради этого я сейчас и учусь, и практикуюсь. И это удивительно, что он позаботился обо всём сразу. Потому что такие подарки просто так не дарят. Я буду чувствовать себя обязанной и неблагодарной. Нет, правда. «Я лучше сама. Да брось. Я не жду благодарности. И, конечно, ты ничем не будешь мне обязана, как ты могла подумать. Я просто хочу быть уверен в вашей безопасности и в безопасности моей дочери. Поездишь на этой тачке какое-то время, привыкнешь, только и всего. Я думал, ты обрадуешься». Ну да, наверняка его бывшая жена очень радовалась бы. Но она и отблагодарить его могла. «А я трубки поднимаю через раз». И не надо прикрываться Аней, что всё это для неё. Я прекрасно помню тот поцелуй и голодные касания. «Так, ладно. Давай зайдём с другой стороны. У меня она просто будет стоять без дела. Какой в этом смысл? Она должна работать. А так и тебе хорошо, и у меня машина не простаивает. Выручишь. Поездишь на ней немного. Надоест, в любой момент можешь швырнуть мне ключи обратно». Вот как ему отказать после такого? Я поражённо на него уставилась. Как у него это получается? В таком свете я действительно не чувствую себя обязанной, как будто ещё и помогаю ему. Это ж надо всё так выкрутить. «Адам», — тихонько посмеиваюсь, — «ты неисправим. Если заикнусь насчёт денег, ты меня сразу стукнешь?» «Чтоб даже и не слышал. Садись давай». Запал и задор в его голосе подкупают. «Давай, давай. Ну как?» Забирает ключи и распахивает дверь, помогая мне усесться. Нравится. У меня нет слов. Восхищенно провожу по коже, поглаживаю руль. Обалдеть. Я буду ездить сама. На этом великолепии. Уверена, у меня горят глаза, радость охватывает изнутри. Это полный восторг. Ты меня избавил от уйма и проблемы, сберёг кучу времени. Я старался. Там Аня кошку какую-то гладит. Взволнованно отходит на два шага назад. «Ты разрешаешь?» «Это Васька, дворовый кот. Мы его подкармливаем всем домом. И гладим тоже». Добавляю с усмешкой. «А, ладно. Ну всё, погнали. Завтра рассмотришь». «Рассматриваю я свою прелесть теперь почти каждый день. Как я даму благодарна но просто безгранично. Кстати, он несколько раз катался со мной. Мне кажется, у него после этого даже парочка волос седых появилась. Но мужчина не жаловался. Почти. Несколько раз только не сдержанно прикрикнул, но сразу же одумался и взял себя в руки. А недавно я совсем обалдела. Адам позвонил вечером и сказал, что через полчаса ко мне приедет его человек. Поручил отдать ключи от машины и документы. Сказал, машину отвезут на комплекс, заправят и пригонят обратно потому что у него самого не найдётся времени приехать в ближайшие несколько дней. Так что дня три мы с папкой не виделись. Адам весь в делах. Но это и ясно. Он говорит, что у него обычно много работы, и разбросать её не всегда получается, так что он занят. А без него как-то и непривычно уже. Обошлись несколькими вечерними СМС. Анюта уснула быстро, а я залезла в интернет пробежаться по последним новостям. Ничего особо интересного. Я уже собралась закрыть вкладку, как в глаза бросилось название строительной компании лёша В удивлении читаю короткий заголовок статьи и натыкаюсь на красноречивое кликабельное многоточие. Проваливаюсь в статью. По крупнейшему столичному объекту известный и надёжный застройщик получил отказ на ввод зданий в эксплуатацию с вежливой формулировкой «требуется устранение недочётов». Это не единственный случай, с которым пришлось столкнуться всем известной строительной компанией с многолетней историей «Вектор Плаза». Точно такое же заключение было получено в Барнауле при попытке ввести недавно завершённый объект в эксплуатацию, а также в Екатеринбурге относительно нового торгового комплекса «Вавилон». Череда удивительных совпадений и неудач преследует основателя «Вектора» Сандалова Алексея Дмитриевича никаких пояснений от собственника компании получено не было. Лишь заверение, что все недочёты, конечно, будут исправлены, и его здание полностью соответствует эксплуатационным нормам. Хотя пока не ясно, как «Вектор» будет исправлять ситуацию в Екатеринбурге, потому что там обнаружены грубейшие нарушения при прокладке канализации, а также длинный перечень других несоответствий возведённого объекта новым требованиям законодательства. Пробегаюсь глазами по статье ещё раз. Ого! Даже удивительно. Сразу столько проблем. Странно. У Лёши обычно не было нареканий и таких сложностей, которые так громко освещались в СМИ. Нехорошие мысли лезут в голову. И очень не вовремя в мыслях проходит параллель между проблемами Адама и шокирующими откровениями об объектах Лёши.